Глава 31. 5 мая 1193 года от Рождества Христова. Венеция. Два долгих месяца возвращения домой прошли на удивление спокойно. Природа словно сжалилась надо мной, и сильных бурь или штормов не было. Опираты, завидев 16 парусов, сразу испарялись, лишь провожая нас взглядами издалека. Капитаны, как, впрочем, и все солдаты с матросами, были в приподнятом настроении ведь кроме накопленного жалования и премий, в трюмах лежали сотни рыцарских доспехов и брони для лошадей. Все стоило больших денег, поэтому я без малейших зазрений совести приказал снять с мертвых и раненых французов всю экипировку и ценности, оставив похоронным командам только трупы в нижней одежде. Все это предполагалось к продаже, и, конечно, большая часть уходила ко мне, но 30% я пообещал разделить между отрядом. Такая щедрость крайне приветствовалась. И от этого гребцы энергичнее работали спиной и руками, чтобы быстрее попасть домой. Все они возвращались весьма обеспеченными людьми, те, кто выжил, разумеется. Когда до родных берегов остался день перехода, я остановил ведущую галеру и созвал совет капитанов, на котором предложил им следующие условия дальнейшего сотрудничества. Во-первых, поскольку вооружение и доспехи были моими, все подлежало сдаче на мой склад. Во-вторых, те из отрядов, кто захочет покинуть меня, больные это делать без препятствий. Ну и в-третьих, самое главное. Поскольку у меня в ближайших планах не имелось военных действий, я предложил всем, кто хочет остаться, половинное жалование. Они просто будут жить в своих домах со своими семьями и получать от меня половинное жалование против обычного, которое я платил в военное время. Капитанам же я предлагал полную ставку, чтобы они оставались у меня на службе, готовые в любой момент к мобилизации но сами при этом вольны были распоряжаться собой, как хотят, до того момента, пока не понадобится мне. Их, разумеется, это заинтересовало, и они отправились к своим командам, чтобы узнать мнение людей. Вернувшись спустя полсуток, сообщили, что две трети команд выразили согласие на такие условия. Сидеть дома и получать жалования, пусть и половинные, что может быть лучше, ведь подработок им никто не запрещал при этом. Правда, не все были рады сдаче доспехов. Но тут было понятно, что если попытаются сбежать, их объявят ворами со всеми вытекающими грустными последствиями. Ведь все было куплено не за их деньги, а за мои. Договорившись с капитанами также о процедуре сдачи вооружения, поскольку его нужно было не просто побросать в одно место, но и тщательно почистить и, завернув в сухую ткань, складировать там, где будет мало влаги, этим и продажей трофеев они займутся сами, чтобы снять с меня большинство рутинных задач. Когда мы согласовали с ними все пункты, Подписали договор, оставив у себя экземпляры. Довольные люди, низко кланяясь, отправились по своим кораблям. И мы продолжили путь домой. Когда галеры входили в порт, было мало зевак. Зато, когда все рассмотрели родовой баннер, на пристани начали стремительно собираться горожане, которые кричали и приветствовали меня. Так что, когда мы причалили, разместившись бок о бок, вокруг было просто море людей. Спускаясь со сходни, я увидел даже отца, который меня встречал. Видимо, его позвали из дворца, находившегося неподалеку, поскольку он пришел в сопровождении гигантской свиты из более чем трехсот человек. Я подошел к нему, поклонился и сказал, «Я дома, отец!» «Венеция приветствует своего героя», с улыбкой ответил он, показывая рукой на народное ликование. Имя Виталия Венецианца стало многим известно далеко от родного города. Слухи один невероятнее другого приходили к нам из далекой Англии. «Надеюсь, ты поведаешь нам, что из них правда, а что ложь». «Конечно. Вечером буду ждать тебя дома». Я склонил голову перед дожем. «А теперь позволь, я бы хотел увидеться с матушкой». «Она будет счастлива тебя видеть». Он дал мне разрешение идти, а сам зашагал обратно во дворец. Я же, под шум и приветственные крики людей раскланиваясь и посылая воздушные поцелуи, направился к лодке. Народ стоял так плотно, что мне пришлось в прямом смысле протискиваться при том, что меня пытались потрогать или поцеловать. «Еретик! Смерть тебе!» Внезапно передо мной оказался человек в монашеской рясе и с взлохмаченными волосами, который трижды ударил меня в грудь стилетом. Металл звякнул о поддетую под одежду кольчугу и на всякий случай выпущенную броню из браслетов только без купюшона. После множественных экспериментов оказалось, что длину раскатки тонкого материала можно легко регулировать, так что я почти всегда теперь носил под одеждой броню которую мне подарил взрослый я из будущего. Она держала удары всего, хотя, конечно, боль от особо сильных чувствовалась. Несмотря на то, что эта броня как-то распределяла силу кинетического удара по всей поверхности, а телу доставалось совсем чуть-чуть, но все же синяки были не такой большой проблемой, как сквозное отверстие в теле. Вот и тут, когда на меня напали, я лишь почувствовал, как в меня тыкают тупым предметом. И пока он не понял, почему я все еще стою и не падаю после его ударов, я вытащил из-за спины кинжал и ударил его в живот, резко дернув руку влево и вытаскивая лезвие из раны, еще и вытер его об одежды нападающего, убирая обратно в ножны. Пока монах удивленно смотрел, как из его пропоротого живота вылезают кишки, я запрыгнул в лодку, как ни в чем не бывало, приказав отвезти меня домой. Ничто не могло мне испортить настроение, даже это досадное происшествие. Я все еще удивлялся, почему до сих пор при моем образе жизни на меня никто не покушался. Так что эта атака фанатика даже как-то успокоила. Значит, все было в порядке, мир все тот же. Выяснять, кто за ним стоит, я даже не собирался. Круг тех, кому я наступил на хвост, был столь обширен, что даже узнавать, кто его надоумил, было просто некогда, поскольку своих врагов я и так знал наперечет. На пристани дворца меня уже ждала мама, В нетерпении прохаживаясь между каменных изваяний, так что появление моей лодки заставило ее плакать и смеяться одновременно, в нетерпении дожидаясь, когда я упаду в ее объятия. Сынок, сынок! причитала она, опустившись на колени и прижимая меня к себе. Рад вас видеть, матушка! Вы все так же молоды и прекрасны! Я поцеловала ее в лоб, обнимая в ответ. Она, взяв меня за руку, повела во дворец, который, как я заметил, сильно преобразился. В нем был произведен ремонт. Ограда повысилась метра на полтора, а также появилась часовня высотой сам дворец. Графиня не расставалась со мной ни на миг, даже когда служанки переодели меня и протерли все тело влажными полотенцами, чтобы освежить с дороги. Затем мы отправились пообедать, и она все время сидела рядом, словно боялась, что я сорвусь и снова куда-то убегу. Жуя и протягивая руки к десятку различных блюд, что натаскали нам повара, которые и сами стояли в дверях, утирая слезы. Я рассказывал сильно сокращенную версию своих приключений. Мама долго хохотала над моим заговором с королевой матерью против бездетности короля Ричарда. Долго плакала, когда рассказывал о смерти французских рыцарей и последующем изгнании из страны. За разговорами мы не заметили, как наступил вечер, и к нам вскоре присоединился отец. Пришлось снова уже для него пересказывать еще более сокращенную версию событий, заодно поведав о том, как меня подвел его знакомый купец из Англии не давший денег, а также своем долге перед королевой матерью. «Как капитаны продадут трофеи, сразу отдам тебе все», — заверил я его, на что он хмыкнул, переглянулся с мамой и ответил. «В этом нет нужды. Я уже забрал из твоей сокровищницы все, что потратил на твои путешествия. Ты мне ничего не должен». «Моя сокровищница?» — выхватил я главное. «С каких это пор?» Он еще раз переглянулся с мамой и поманил меня за собой. «Они пошли вместе, а я вслед за ними» спустились глубоко вниз и прошли семейную сокровищницу, откуда я обычно брал деньги или подарки для уважаемых людей. Только в этот раз мы прошли мимо. Пришлось перестроить часть подвала, прокомментировал он, отдавая мне связку ключей. Теперь это твои помещения. Открыв тяжелую, обитую металлическими полосами дверь, я увидел десять больших и пять сундуков поменьше, переведя при этом взгляд на отца. «Открой». Пришлось мучиться, подбирая из связки нужный ключ. Но когда я открыл один из больших, увидел, что он полностью забит серебряными монетами. И, как я догадался, в меньших ларцах оказалось золото. «Откуда столько?» – удивился я, непонимающе посмотрев на него. «Спроси об этом своего торгового партнера Франческо Бадуэра». Он пожал плечами. Где-то несколько месяцев назад он пришел ко мне и потребовал забрать у него твои деньги, сказав, что просто уже не знает, где их хранить, опасаясь за сохранность. а, -а, -а земля!» Вспомнил я о нашем совместном деле. Что, так хорошо продается? Мама с папой переглянулись. Похоже, нам есть что тебе рассказать, хмыкнул отец. Как бы это помягче сказать. Видишь ли, венецианский грааль стал настолько популярен и востребован, что вначале и правда продавался лишь при церквях. Но толпы прибывающих в город людей со всех концов Италии стали такими огромными, что вскоре ввели ограничения на продажу не более десяти граалей в одни руки. Это спровоцировало еще больший ажиотаж, и вскоре к нам приплыли делегации от целых купеческих гильдий разных стран, которые договорились с Франческо о выкупе огромных партий. Все это безумство закончилось только несколько месяцев назад, когда все лавки закрылись, поскольку объявили, что вся священная земля с Голгофы распродана, и больше ее не будет. Эта новость чуть бунт не спровоцировала, а цена на уже проданные коробочки едва ли не в три раза взлетела. Такого бардака, который вы устроили с домом Бадаэр, я давно уже не видел. Пришлось увеличить количество городской стражи в 10 раз, и только недавно город вернулся к прежней жизни. Хотя, конечно, желающих купить себе венецианский грааль еще осталось большое количество. Завтра утром нужно его навестить, узнать, насколько я стал богат. Я закрыл сундук с серебром обратно на замок. Только, Виталий, есть одна новость, которую тебе тоже нужно узнать перед посещением их дома смутился отец. «Даже не знаю, как сказать. Когда в церквях объявили, что ты отлучен от церкви, Франческо расторг помолвку своей дочери», да — сказала за него мама. «Но нами было решено, из-за вашего торгового партнерства, не объявлять ему кровную вражду, пока ты сам с ним не поговоришь». «Молодцы! Правильно сделали!» — согласился я, вызвав их удивление и непонимающие взгляды. «Чем вы удивлены? Эта холодная селедка Анна слишком много о себе возомнила» поскольку не делала ни шага навстречу в улучшении наших отношений», объяснил им я. «Ведь сами помните, я согласился на этот брак только ради прекращения вражды между нашими домами». «Все так, виталий вкратчиво ответил отец. Только после расторжения помолвки появилась одна, еще большая проблема. «Это какая же?» — удивился я. «Пришлось заказать специальный шкаф, куда я стал складывать письма с предложениями от других семейств. И поверь». Теперь там есть не только венецианские или итальянские великие дома. Тобой заинтересовались в Византии, Германии, Венгрии, прислав барельефы своих дочерей. Тебе придется как минимум на них посмотреть и дать ответ. Просто так оставить письма без ответа от таких родов нельзя. Мне стало немного грустно. Завтра встречусь с Франческо, потом решу. Успокоил их я.